Часть первая. Солнечная система. В первой части мы поговорим о ключевых объектах Солнечной системы, которые важны для человека, о том, как они возникли, что с ними станет в будущем и какую пользу и угрозу они могут таить в перспективе. И начнем с нашей родной планеты. Глава первая. «Почему Земля – идеальная планета для жизни?» Мы много можем рассуждать о космосе, но все-таки самый важный для нас объект ⁇ планета ⁇ Земля. Удивительно, но наша Земля будто идеально создана для того, чтобы на ней появилась жизнь. Судите сами. Мы находимся в зоне Златовласки. Так астрофизики называют зоны, которые находятся на идеальном расстоянии от своей звезды. Не слишком жарко и не слишком холодно, в отличие от большинства других планет. Мощное магнитное поле. Магнитное поле защищает Землю от летящих из космоса заряженных частиц, солнечного ветра и других видов космического излучения. Без такого поля развитая жизнь на нашей планете была бы невозможна, поскольку космическая радиация сжигает все живое. Вода. Кислород и водород – довольно распространенные в космосе элементы, На нашей планете они оказались в нужной пропорции для построения молекулы H2O. Конечно, воды в Солнечной системе достаточно, но температурный режим на Земле допускает воду в жидком виде. Это уже редкое явление во Вселенной, где обычно либо очень жарко, либо очень холодно. Твердая основа. Половина известных нам планет Солнечной системы и многие... Экзопланеты — это планеты, которые вращаются вокруг других звезд, принадлежат газовым гигантам. Сложные формы жизни на них, скорее всего, маловероятны. Больше не надо. У Земли очень удачный размер и плотность. Этого достаточно, чтобы удержать атмосферу, иначе ее сразу сдует солнечным ветром, как на маленьких Меркурии и Луне. Но при этом наша планета и не слишком тяжелая. Любые излишки гравитации усложняют развитие жизни. Если увеличить гравитацию, скажем, в два раза, о космических планетах мы можем забыть на долгие годы. Развить первую космическую скорость и вылететь на орбиту станет для нас очень сложной задачей. Спутник Луна. Не маленький, но и не очень большой. Ровно такой, какой нужен, чтобы грамотно перемешивать вещество на Земле с помощью приливных сил. Кроме того, спутник такого размера помогает стабилизировать земную ось. Профессор физики Джейсон Барнс из Айдахского университета смоделировал ситуацию, как повела бы себя ось вращения Земли без Луны. Оказалось, что отклонения могли составлять до 20 градусов. Это не катастрофа, жизнь могла бы появиться и развиться и в этих условиях. Но вот комфортной для жизни поверхности было бы меньше. Стабильность климата – это очень важное условие для возникновения сложных форм жизни. Климат должен быть стабильным, без резких перепадов между днем и ночью, Трудновато было бы жить на планете, где утром минус 70 градусов Цельсия, а к обеду ты сварился. Конечно, к такому не адаптируется ничто живое. Наклон оси Земли чуть больше 23 градусов, что обеспечивает мягкую смену времен года. Опять же, спасибо Луне. Солнце – адекватная звезда с умеренной активностью вспышек. Солнце – типичная средняя звезда. Если бы активность Солнца была выше, то вспышек было бы больше, и это повредило бы жизни на Земле. Астрономы не раз наблюдали ситуацию на других звездах, которые выпускают страшные вспышки. Если бы на их планетах была жизнь, такие вспышки ее бы точно уничтожили. Нет рядом сверхмассивных тел. Если бы вместо Венеры рядом с Землей вращался монстр типа Юпитера, нашей планете пришлось бы сложно. О стабильной орбите пришлось бы забыть. Именно поэтому между Марсом и Юпитером пояс астероидов. Вещество просто не смогло собраться в единую планету. С другой стороны, Юпитер находится как раз там, где нужно. Он собирает опасные метеориты и кометы, отводит их от Земли за счет своей гравитации. Возраст. Нашему Солнцу 4,5 миллиарда лет. Появилось оно спустя 9,3 миллиарда лет после рождения нашей Вселенной. Выглядят как ничего не значащие цифры. Однако появление планеты, похожей на Землю, задача непростая. Ведь такая планета должна образоваться у звезды, богатой тяжелыми элементами. В астрофизике это элементы тяжелее водорода и гелия. Более ранние звезды не имели должной концентрации тяжелых элементов. Поэтому все их планеты – газовые, гиганты. У них просто не хватает нужного материала, чтобы появилась планета земного типа.